Глава пятнадцатая. Каждый раз, когда оказываюсь в поезде, вспоминаю встречи с Иваром. Казалось бы, именно первое путешествие на стреле за Горье должно произвести на меня неизгладимое впечатление. Но тогда я была в таком состоянии, что не замечала ни роскоши купе, ни вышкленных проводников, ни стремительно проносящихся за окном видов. А вот обратная дорога на простом провозе а запомнилась мне куда лучше. И почему-то я не могла перестать думать о Раджике, как он вообще умудрился пролезть в мое сердце и не только пролезть, но и прочно там обосноваться. Единственный друг. Надеюсь, у него сейчас все хорошо, где бы он ни был. До сих пор не могу поверить в то, что я на это согласился. Хмыкнул Андрей, взбивая подушки. Я покосилась в окно, но там было так темно, что смотреть не на что. Вместо леса. Лишь смутное очертание, а дорога представляла собой разлитое кем-то в спешке чернила. Вглядываться в эту бесконечную кляксу бесполезное занятие, поэтому я просто опустила шторки. Ты же не мог бросить меня одну, заметила я хитро глядя на него и поймала подушку, которая в меня прилетела. Только не своим т великодушием. В меня прилетела второй, и я обе спрятала за спину, а вот пусть теперь спит без подушки. Мне кажется, графиня, или в твоих словах звучит явная издевка. Тебе кажется, я показала ему язык. Ты в курсе, что это противозаконно. Это было противозаконно несколько сотен лет назад. Сейчас в мире нет некроманта, который на такое способен. Анрих м ы к н у л Вот как ты заговорила, ж е н у ш к а Я пожала плечами. К тому же я не собираюсь делать это при свете дня на глазах скорбящих родственников. На самом деле мне было не по себе, то, что я могу поднять мертвеца, еще не значит, что для меня это легко и просто. Это разрыв г р а н и между мертвым и живым, обращение к силе, природа к о т о р а й чужда нашему миру. Нечто похожее я испытывала во время схватки с е в г е н и е й Теперь же оставалось только надеяться, что мне не придется нырять так глубоко, чтобы вытащить д Жалин Эруа и заставить ее рассказать правду о последних днях Катарины Эльгер. По-хорошему, не факт, что вообще получится. Слишком долго она п р о б ы л а по ту сторону. Волнуешься? Андрей опустился рядом и приобнял меня за плечи. Ни капельки. Волнуешься? заключил супруг и продемонстрировал свой браслет. Ну и ладно. Ты можешь отказаться, Тереза. Не могу. Почему? Потому что я дала слово. Ты дала слово лжецу и игроку, каких свет не в и д ы в а л а н д р и нахмурился и привлек меня к себе так, словно не собирался отпускать. Перед тем, как его приговорили, Эрик обещал уничтожить все, что мне дорого. Тогда меня мало волновали его угрозы, но сейчас, когда есть ты, София, повернулась к мужу заглянула ему в глаза. Он многое пережил, а н д р и Он мог измениться, особенно после того, что ему довелось испытать. Только не Эльгер. Ты сейчас говоришь так, потому что ненавидишь их всех. От мужа повеяло холодом, и я прикусила язык. Тем не менее Анри не отстранился, разве что черты лица его стали жестче, а уголки губ опустились. Дело не в этом, Тереза. Евгений и Эрик терпеть не могли друг друга с самого начала, как Симон представил своего наследника Лиги. Он ждал несколько лет, чтобы ударить ее побольнее. Он говорил, что Евгения подписала ему приговор. Это правда. Ее голос был решающим. Естественно, что он хотел отомстить. Естественно, но я был тем с помощью, кого приговор провели в исполнение. Я потёрла щекой о плечо мужа. д у м а е ш ь о он раскрыл бы нам свою тайну, если бы собирался мстить. Анри покачал головой. Только поэтому и согласился. Но я до сих пор уверен, что это его очередная игра. В дверь постучали. Это был один из тех новомодных паровозов, попасть в купе которых можно только из вагона. Все для удобства пассажиров. Впервые такая конструкция появилась в стреле Загорья. а н р и к говорил, что рано или поздно все поезда станут такими. Любому в о р и ш к е гораздо проще попасть в купе с внешней стороны, чем пройти через вагон, и точно так же гораздо проще скрыться. Доставка чая, а также любви и нежности специально для влюбленных. Услышав голос э л ь г е р а мы подпрыгнули одновременно, а потом ручка к л а ц н у л а и э р и к шагнул в купе, сияющий как... На в е х е н ь к и й Антал. м у ж взвился с с и д е н ь я подобно песчаному вихрю, следом скочила и я. Что ты здесь делаешь, Эльгер? Мы договаривались встретиться в Тевинье. Договаривались, но мне с т а л о с к у ч н о и я решил поехать поездом, а не экипажем. Знаете ли, отбить себе пятую точку, ночевать в придорожных забегаловках, удовольствие ниже среднего, и вообще меня в последнее время укачивают в каретах. Возможно, из-за золотой мглы ты, кстати, ничего такого не чувствуешь. и з ы д и прорычал а н р и Эрик укоризненно посмотрел на него. Разве так обращаются с партнерами? Потом перевел взгляд на меня и добавил: Спорим, вы сейчас говорили обо мне? Не дожидаясь ответа, хитро подмигнул. Угадал? Он устроился на диванчике, хлопнул себя по коленям. Ну что, какой у нас план? Вышвырнуть тебя отсюда. Анри уже пришел в себя и шагнул к Эрику, но я схватила его за плечо. Не хватало еще драки в поезде. План простой: вечером приезжаем в о л ь в и ш ночуем в гостиницах, в разных, подчеркнул Анри. Да, ну у тебя, отмахнулся Эрик. Думаете, я за вами следил? Скептический взгляд мужа подсказал, что именно так он и думает. Я сложила руки на груди, посмотрела сначала на одного. Очень выразительно, потом на другого и убедившись, что новые перепалки не последуют, продолжила. Утром едем в Тевинье, ближе к вечеру встречаемся у ворот городского кладбища. Поднимаем Джалинты, ее расспрашиваешь, после чего мы благополучно расходимся и забываем друг о друге, навсегда, маркиз. Договорились? Вряд ли я смогу когда-нибудь забыть о тебе, леди смерть. Анри шагнул к Эрику, схватил за плечо и вздернул с диванчика. п р о в а л и в а й из нашего к у п е Тот лениво сбросил его руку прищурился. Они стояли друг напротив друга, и хотя Эльгер был намного ниже, ох, как же они в этот момент были похожи. Но если ярость мужа мне подсказывал браслет, то ярость Эрика звенела в напряженной тишине и отзывалась в каждом слове, которые тот выговаривал изнурительно медленно в ритме движущегося по з н о ю н о песков к а р а в а н а Переставай меня лапать, Даларне, или я забуду о том, что у нас перемирие. Так, все хватит. в о л е т е в между ними я вцепилась в Эрика и лично подтолкнула его к выходу. Почему-то мне казалось, что если его буду лапать я, он будет не против, а то еще и добавки попросит. Жду тебя через два дня на городском кладбище Тевине ь и раздобыть лопату. Приложив немного усилий, мне удалось все-таки оттеснить Эльгера к порогу. Где муж уже успел распахнуть дверь? Лопату? Тот приподнял брови. Это еще зачем? Будете копать, маркиз? Раскапывать могилу? Закапывать Жалин? Откопается она сама? Закапывать я? Ну не я же. Без лопаты можешь не приходить. Воспользовавшись замешательством, промелькнувшим в жемчужно-серых глазах, я решительно подтолкнула Эльгера в коридор. Анри с грохотом захлопнул дверь и повернул за д в и ж к у замка. С каждой минутой мне все меньше нравится эта затея, негромко произнес муж. Я не стала говорить, что мне тоже. Тевине представлял собой типичный провинциальный городок, если бы не вязки, й удушающий тяжелый запах от многочисленных фабрик, которые были натыканы в нем буквально повсюду. От него на языке становилось с о л о н о й хотелось прикрыть рот надушенным платком. Иногда создавалось ощущение, что вдыхаешь не разбавленный горьковатый дым. Собственно, это было не только ощущение. Смок стелился над засыпающим городом, над домами, в которых одно за другим гасли окна, напоминая не лучшие дни в л е г е н б у р г е когда ветер начинал дуть в твою сторону и приносил с собой горькие, тяжелые примеси неестественного аромата прогресса. Городок был большой и продолжал строиться. Видимо, рабочей силы сюда требовалось много, и люди приезжали вместе с семьями. Помимо промышленности в Тевинье насчитывалось множество магазинчиков, разумеется, к вечеру уже закрытых. Я усмотрела два парикмахерских салона и четыре лавки гробовщиков. Кладбище располагалось на окраине, сразу за т к а ц к о предельной фабрикой. Мимо высокой ограды вела одна единственная улочка. В приветливо распахнутые ворота, приглашающие в царство мертвых. Понятия не имею, что могло заставить нормального человека решиться переехать в т е в и н ь е из о л ь в е ж а На ум ничего, кроме нужды, не приходило. Ну или, возможно, Джалинг в старости тоже стал не совсем н о р м а л ь н о й На дворотами на ветру покачивался тусклый фонарь. Тени от него ползали по стенам дорожки. За запыленным окном, к о т о р о й виднелась сутулая мужская фигура и огонек свечи. Я шагнула на грань и направила щупальце тьмы сквозь стекло, мягко заключая сторожа в кокон, вытягивая из него силы. Здесь нужно было быть очень осторожной, поэтому я вся взмокла, удерживая дарвавшуюся до жизни смерть. Сторож почувствовал, разве что легкие зно, поголовокружение, просто сполз на стол. Я тут же увлекла тьму назад. Биение его сердца за гранью ощущалось даже на расстоянии. Жив. Завтра проснется и будет думать, что задремал. Андрей внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я тоже промолчала, напряженная, как натянутая до предела струна. Неосторожно тронь и сорвется. Мы подошли к воротам, запертым на ночь. Разумеется, муж достал что-то из кармана и спустя миг уже толкнул передо мной калитку, п р о п у с к а я вперед. Тяжелый замок остался висеть на прутях. ь Анри же сложил руки на груди и нахмурился. Если этот гаденыш, тьфу на тебя! Я не подпрыгнула только потому, что так и не вышла из грани. А на ней движения становятся более медленными, смазанными, голоса приглушенными. Поэтому невысокая светлосерая тень, скользнувшая к нам из зажавшихся друг к другу деревьев, выглядела заторможенной. Чего такие мрачные? Эрикоперся лопату и похлопал меня по плечу. Здесь, кстати, другой вход есть, правда для этого нужно через заросший пустырь продираться грязищ там по колено. Он указал на перепачканные ботинки и брюки. На грани подсыхающая земля смотрелась серыми струпьями. Види, холодно приказал Анри, прикрыл калитку и защелкнул замок. Представляю, как мы смотрелись в т р о ё м Маркиз, граф и графиня ночью бодро вышагивают по о щ е р и в ш и е с я выбоинными дорожки городского кладбища в Тевинье. Маркиз с лопатой, которая по ощущениям весит больше, чем он сам, супружеская чита самыми темными намерениями и в отвратительном настроении. Да уж, отличный сюжет для любого журналиста. Они, наверное, в постелях сейчас волчками вертятся, не понимая, почему интуиция не дает покоя. Могила д ж а л и н располагалась в самом конце, там, где кованые ворота силились оттолкнуть обступающий кладбище лес. Четно деревья наползали всем скопом, ветви тянулись сквозь прутья и над ними, как с к р ю ч е н н ы е пальцы мертвецов. Когда Эрик указал на невысокую, еще не покосившуюся от времени плиту, я опустилась рядом с ней на колени и положила руки на землю, пока что в перчатках. Сквозь нависшие плотным саваном облака не удавалось просочиться даже слабому лунному свету, но мне все-таки удалось разглядеть выбитую надпись. Джалин Эруа значилась на камне. Женщина, посвятившая себя другим. Ниже шли даты, в отличие от своей подопечной, сиделка дожила до глубокой старости. Простите, Джалин. Соргаться в покое человека, которого коснулась печать потустороннего мира, всегда чревато. Но сейчас я просила прощения именно у нее, у той, что еще несколько месяцев назад была жива. Там, где смерть повсюду, чувствовать о д н у оборвавшуюся жизнь сложнее, особенно ту, что оборвалась не вчера. Для этого придется шагнуть немного глубже, чем обычно, возможно, и впрямь туда, где я встречалась с е в г е н и е й Нечего тянуть, Андрей, пожалуйста, муж протянул мне кинжал. Мне нужен круг, в котором останемся мы с Джалин. Вы будете по ту сторону, чтобы ни случилось, не нарушайте границу. Противозаконным поднимать давно умерших считалось не просто по этическим причинам. Не обладая достаточно сильной магией и точными знаниями, дел можно было натворить на всю округу. Ууу, страшно-то как, сообщил Эрик. Страшно, подтвердила я. Здесь сотни мертвецов. И все они почувствуют кровь Некромага во время заклинания призыва. Эльгер скинул руку, но алхардочный а блеск в глазах сполна выдавал его возбуждение. Вот только Эрик меня сейчас не заботил. Я смотрела на Анри, и во взгляде мужа читался единственный вопрос: ты уверена? Хотя, может, там еще было что-то вроде: если нет, то я прямо сейчас с в е р н у ш е с Эльгеру. Мы вместе его закопаем и забудем все как страшный сон. Поймала себя на мысли, что еще чуть-чуть и начну н е р а в н о хихикать, как д е б ю т а н т к а перед танцем с понравившимся кавалером. Анри, обещай, что не прикоснешься ко мне, пока я по ту сторону. Обещаю, негромко ответил муж. И тогда я кивнула, стянула перчатки, холод радостно впился в кожу, равнок, как и стальное лезвие, из-под которого на ладони выступила кровь. Печать Ладхарта, от отгораживающую царство мертвых от мира живых, я помнила наизусть. Поднялась и прошла вокруг могилы, запирая нас джалин рисуюзор, отрезая не только от жизни, но и от смерти, что было повсюду. Моя кровь впитывалась в землю, соединяя меня с умершей. Волнение п р и р о д ы отразилось порывами ветра, ш в ы р н у в ш и м и в лицо п ы л ь сухие листья. Все вокруг противилось тому, что я делала. Все вокруг противилось моей магии, моей с у т и Земля внутри печати взметнулась ввысь, замерла, а затем осыпалась. И тогда я перестала чувствовать холод. Каждый раз, когда ее глаза застилала тьма, Андрей боялся того, что она не вернется. Каждый раз, стоит проклятой ночи, когда едва успел вытащить ее с той стороны. Всякий раз, когда Тереза обращалась к магии внутри, что-то неуловимо натягивалось, А м г л а бурлила в крови огнем. Если бы он мог избавить жену от страшной магии, которую ее наградила природа, но та давно стала ее сутью. Возможно, иногда она сама желала отказаться от смерти, с которой засыпал а и просыпалась, но сделать это не причиняя ей боли, она и не мог. Да и не был уверен, что т е р е з а г о т о в о к жизни обычной женщины. Поэтому сейчас просто смотрел на то, как черные вихри срываются с тонких пальцев, уходят в землю корнями. Он чувствовал биение сердца, сильные глухие удары, и в такт импульсировал на запястье браслет, от которого по руке растекался холод. Тереза стояла к нему лицом, но смотрел а сквозь, если вообще что-то видела. Порыв сильного ветра х л е с т н у л ее по лицу, срывая капюшон и отбрасывая за спину, но она этого не заметила, даже не пошевелилась, замершая, словно в трансе. Волны силы, расходящиеся от нее, чувствовались и в мире живых. Но теперь Анри понимала, о чем она говорила. Близость смерти тянулась по коже липким, склизким холодом. Казалось, что земля вибрирует под ногами, что сотни упокоившихся на кладбище сейчас просыпаются, не зависимо от того, сколь долгим был их сон. И от этого волоски вставали дыбом, а мгла начинала жечь кровь, словно в сосуды заливали раскаленный металл. Твоя жонушка настоящее сокровище, Долоре. о п и р а я с ь о черенок лопаты, Эльгер смотрел на Терезу, положив ладонь на подбородок, слегка прищурился, словно пытался почувствовать то, что чувствует она, или увидеть смерть ее глазами. Но ты ведь и так это знаешь, правда? Что тебе нужно? Холодно спросил Анри. Кажется, мы это уже обсудили. Узнать, как умерла Катарина Эльгер. Холеные пальцы легко постукивали по черенку. Зачем? А вот это уже не твое дело, солнечный мальчик. Его губы дрогнули, лишь на миг обнажая хищную сущность. Он не собирался задавать вопрос. Он вообще не собирался с ним разговаривать. Но слова сами сорвались с губ. Возможно, именно потому, что глаза жены напоминали бездонные провалы небытия. Потому что именно ради нее отчаянно безумно и невероятно остро хотелось жить. Ради нее и с ней. Что ты чувствуешь, когда просыпается мгла? Хочешь узнать, не становится ли мне плохо? Эрик улыбнулся. Не сгораю ли я в собственном огне? Не идет ли носом кровь? Не дрожат ли пальцы? Не хочется ли рухнуть без сознания? Андрей спокойно встретил его взгляд и издевку. Нет, припечатал Эльгер. Твоя сила любит меня, Даларне. п о д у м а т ь о случившемся, он не успел. Земля под ногами Терезы шевельнулась, из-под нее донесся глухой стук, а зно п и л и л с я Теперь не только рука напоминала ледяную плеть, но и грудь, сгусток льда. Хотелось шагнуть в круг, вытащить ее из под у с т о р о н н е г о царства и увести отсюда как можно скорее. Но он помнил и о ее словах, о своем обещании. Стук и скрежет усилились. Теперь уже они оба, не отрываясь, смотрели на сдыбившиеся вокруг могилы комья. Время замерло, а может быть, наоборот, летело слишком быстро. До той минуты, когда сквозь черную толщу показались скрученные белые пальцы. Кое-где лишенные плоти фаланги загребали землю, и она тонкими струйками утекала вниз. Сначала показалась голова, восковая кожа стекала, с л и ц а л о с кутами, глаза выпирали из глазниц, лохмотья одежды прикрывали то, что когда-то было телом сухой пожилой женщины. Согнувшись, словно от непосильной ноши. Зомби с утробным, прерывающимся рычанием бросилась к Терезе. Анри шагнул вперед, но покойница словно наткнулась на невидимую преграду и завыла, бессильно с к а л и с ь в лицо его жены. Джолине Роа, родной голос сейчас звучал так, словно они оказались под водой, глухо, безжизненно б л е к л о Плеть мы удавкой захлестнулась вокруг головы зомби. Ты подчиняешься мне все время, что будешь по эту сторону жизни, и ты будешь говорить через меня. Ты расскажешь о последних днях Катарины Арсель Эльгер, герцогини Деламер, ответишь на все вопросы ее сына, а после вернешься туда, откуда пришла. Рык перешел в прерывающийся приглушенный вой, который спустя миг затих окончательно. л о х м о т т и поползли вниз вслед за сгорбленной фигурой, когда покойница ткнулась головой в землю у н о г т е р е з ы в знак смирения. Жена повернулась к Эрику и произнесла: «Спрашивай». Подержи, и л ь г а т ш в ы р н у л лопату к нему, сам шагнул ближе. Я хочу знать, что случилось в ночь смерти моей матери, как она умерла. Зомби повернула голову слишком резко, молниеносно уставилась на него пустыми глазницами. С разъявленной, без языка и пасти сорвалось ни то чавканье, ни то шипение, а вот Тереза заговорила, прерывающимся хриплым голосом, не своим. Исповедник, он отказал позвать ей исповедника, хотя я говорила, я говорила о том, что так нельзя. Его же это не по человечески, даже для п р е л ю б о д е й к и Почему? Кукла запрокинула голову и з а л а я л а По кладбищу ихом разнес с я л е д е н я щ и й душу смех т е р е з а отражающий пустоту покойницы. Не знаю, этого он мне не сказал, не сказал. Он вообще запретил о ней говорить, запретил. Зомби коснулась костяшками облезшего черепа со свисающими с него к л о ч а м и волос. Никому. Вот так. Моя голова взорвалась бы, взорвалась бы, если бы я заговорила. Ментальный блок, хмыкнул э р и к и сунул руки в карманы. Глаза его блестели, но лицо было напряжено. Это выдавали заострившиеся, вмиг ставшие жесткими черты. Но теперь я могу многое. Мадам Фло, ваш сын не придет, ему на вас наплевать. Это еще что? Обрывки воспоминаний, сказала Тереза. Лицо ее по-прежнему оставалось бесстрастным, а взгляд был устремлен в никуда. Из больницы, где Джалид работала, видимо, она слишком давно умерла. Я предупреждала. Что произошло в ту ночь? Что случилось с Катариной? Жар, жар, жар, жар! Она сгорела. Ты сейчас говоришь о золотой мгле, сила Хэндомэ? Прищурившись, Сельгер шагнул еще ближе, почти коснувшись носками круга. Внутренний огонь, внутренний огонь! Она умирала и звала его, но он не пришел. Моего отца, Симона Эльгера, герцога д а л а м е р а она звала его. Того, кого любила, любила. Нет. Глава зомби з а б р о к и н у л а с ь под неестественным углом. Она не любила его. Она любила другого. Кого она любила? Назови имя. Ад, ад, ад повсюду. Он везде, и здесь в этой комнате только ад. Грустная, грустная, грустная, какая же она грустная! Всё время говорит о сыне, которого потеряла. О чём ты говоришь, демоны тебя раздери! Нет, я не могу говорить, моя голова взорвётся, месье Лурне, это чепуха, ваша соседка давно мертва, так же как и её пес. Он не мог вас покусать. Анри чувствовал дрожь, расходящуюся по телу, дрожь от страшных усилий, которые приходилось прилагать жене. Немалого труда стоило оставаться на месте. Пальцы до боли с д а в и л и кожу, даже сквозь плотную ткань сюртука и рубашки. Тереза запрокинула голову, словно пытаясь вдохнуть полной грудью. т е к у щ а я с пальцев т ь м а подрагивала, словно кто-то невидимый играл на этих жутких струнах. Эрик. Она ускользает, спрашивай быстрее! Эльга е опустился на одно колено, почти вплотную к покойнице. Сейчас он стоял лицом к лицу с зомби. Кого? Любила моя, мать! Назови мне имя, ты д е м о н о ватрупятина. т а тоже подалась вперед еще чуть-чуть и они поцелуются. Назови, назови сам. А потом зомби затряслась, словно ее насаживали на невидимые коля. ь Пятая половица справа, пятая половица справа, пятая половица справа, и без сил рухнула лицом в землю. Эрик выругался грязно. Треза вздрогнула всем телом, скинула руку, предупреждая его следующий шаг: не подходи, пока еще рано. и а н н Ризамер его трясло так же, как сейчас трясло жену. Тем не менее он чувствовал, как закрывается переход между мирами мертвых и живых. Стих ветер. Природа больше не беспокоилась, р а с т р о ж е н н а я с т р а ш н о й неестественной силой. Больше не было чувства, что вот-вот из-под земли появится армия мертвецов и загребая ногами отправится в наступление на ничего не подозревающий спящий город. Черная крошка взметнулась ввысь, вихрем а г и и подхватили о б м я к ш е е т е л о погружая Джалин туда, откуда она пришла, с негромким стуком захлопнулась крышка гроба. Земля осыпалась, последние полотнища тьмы растаяли в воздухе. Глаза т е р е з а очистились, взгляд стал ясным. Тогда она сама разорвала круг, шагнула к нему и буквально упала на руки. Анри едва успел подхватить, прижимая к себе и согревая. Все закончилось, маленькая, все. Она раскрыла глаза, с расширенными во всю радужку зрачками, немного безумно посмотрела на него, словно не узнавала. а н р о п р о т я н у л платок, но она покачала головой вычерчивая на ладони исцеляющий узор, сочащийся из глубокого пореза кровью. Рана затянулась на глазах а т е р е з а Повернулась к Эльгеру. Он так и стоял на одном колене, глядя на раскрытую пасть могилы. Погрузил пальцы в рыхлую землю, словно не мог поверить, что все закончилось. Мне очень жаль. Рика обернулся, взгляд его пылал злобой, той самой, что спонтанно разгорается в самом сердце безумия. Мне не нужна твоя жалость, леди смерть. Голос его дрожал от гнева. с л ы ш и ш ь Мне жаль, что ты так и не узнал ничего, что может тебе помочь. Произнесла Тереза негромко и добавила, обращаясь уже к Анри: Пойдем. Он мягко привлек ее к себе, поддерживая, и они вместе зашагали по дорожке, ведущей к воротам.